Глава 11. Стикс. Суббота, ближе к вечеру. Первые часы после аварии представлялись Андрею вечностью, составленной из хаотического нагромождения оразрозненных отрывков, перемежаемых глубокими чёрными провалами. Он как будто смотрел киноплёнку, предварительно старательно истукнутую и порезанную кусками, а затем склеенную, как попало. Это также походило на кошмар, оставляющий по утру неприятный осадок, вроде еле уловимого и одновременно навязчивого живучего шлейфа запаха после проехавшего через двор мусоровоза. Существенная разница заключалась в том, что кошмар разыгрывался на Еву, и боль была самая настоящая, чего чего. А боли хватало с головой. Боли было столько, что Бандуров в ней буквально купался. Он плавал в ней, рискуя вот-вот захлебнуться. И вместе с тем чувствовал, скорее на уровне подсознания, что как только она уйдёт, это будет означать, что он уже мёртв. Боль казалась единственным, что ещё оставалось для него на земле. Боль была своеобразным стержнем, накладываясь на который бессвязные на первый взгляд видения складывались в единую, паскудную картину. Меня зацепило. Меня куда-то везут. Не всё равно куда, потому что я один хрен умираю. Столкновение автомобиля осталось для него как бы за кадром. Было такое ощущение, словно десяток соскочивших с катушек рудокопов одновременно ввинзились в его тело кирки, поразив все возможные органы. Бандура повис на руле, будто жук в коллекции энтомолога. Что-то липкое текло по лбу и попадало в глазные впадины. Впрочем, смотреть было не на что. Опнувшаяся стекло превратилась в грязную сетку. в какое-то время он ещё слышал мужские голоса, матерящиеся на грани истерики. Кто-то жалобно взывал о помощи, но Андрею было всё равно. У меня вся грудная клетка превратилась в плотное месиво. Она удивлённо спокойно констатировал: "Андрей, орёба, проткнули лёгкие. И это полная мать вашу жопа". Рот наполнился кровью с быстротой дренажного колодца в хороший ливень. Он сплевывал ее, и она текла по подбородку. «И сейчас захлебнусь». Но ему не суждено было захлебнуться. «По крайней мере, не в этот раз, приятель, ты собрался слишком легко отделаться». Кто-то невидимый из-под ресниц тяжело задышал в лесу чесноком. Незнакомец корехтел, как человек, ползущий по узкому тоннелю. В сущности... Так и было. Левая дверь в легковушке скомкалась, как фольга от шоколадной конфеты. Правая намертво заклинила из-за того, что от удара перекосило кузов. Крыша согнулась, и чтобы добраться до водителя, незнакомцу пришлось заползать в салон через заднее окно. — Ну, чего там? — осведомился кто-то снаружи. Голос звучал спокойно, без отдышки. Значит, его обладатель... Никуда не полз. — Откуда я млят, знаю! Подожди ты! — окрызнулся тот, что дышал чесноком. Затем Андрея попробовали тащить за шиворот. Ткань рубашки затрещала, а Андрею показалось, что рвется плоть. Он глухо застонал. — Сдохла эта падла или нет? Не терпелось кому-то снаружи. — Кажись, тонет! — доложил запыхавшийся голос. — Пусть потрогай, лапать! А раздохся сухой тареск, с которым, по-говорить, и покинули варатник. Грубые пальцы коснулись шеи. "Тикая", сообщил любитель чеснока. "Вот мы лявизучий, хивой, а ведь ещё двоих наших угрубил, гнида. Если дышит, давай тащи его сюда". "Какой тащи? У него копыта зажаты, а брюхо рулём, кажись, подкнуло. Мантыровку подать". "Да ну, тут без болгарки. Ломиком об одёся. Ты лучше снаружи подсоби, пока голоса перекликались, обсуждая, как извлечь его из покорёженного автомобиля. Бондур отключился. Пальцы, пальцы твою мать. Похуже, кай прямо лежал тому, кто раньше пика раздавал советы. Правда, теперь его голос исказился от боли. Смотри, Жорик, куда суёшь? Что, повылазила, киот, свини выдохнул чесночной жжо. Извини, кончать за такое надо. Да я нечаянно, Беля, нечаянно, не думал. Ладно, теперь тени. Андреев всё-таки вытащили из салона. Поэтому ненадолго очнулся, сообразив, что теперь знает, что чувствует коренной зуб, когда его извлекают щипцами из дёсны. Именно зуб, а не пациент, по дороге в полную каравалы слюны и ваты поливательную. Потом Бандура отправился в путь. Путешествие не отличалось комфортом. Ноги волочились по асфальту, голова болталась по всяким шагам носильщиков, под запах чеснока и злобное похмелье. Андрей разглядел обитый жестью борт грузовика. Он сначала подумал, что перед ним катер, поскольку борт раскачивался, но тут до него дошло, что качается не борт, а он сам. Вернее, его раскачивают перед тем, как куда-то швырнуть. "И что лес волочить?" корехтел один из носильщиков, тот, что держал Андрея за ноги. "Ну какой на болт нам это надо?" огнемёт переказал. "Ответил тот, которого разило чесноком. Видимо, его-то и звали Жорой. "Что с того, а огнемёт и надо? Пускай таскает". «Ты ему это и скажешь! Давай, на счет три!» «Я лечу!» — с ужасом подумал Андрей. Правда, жалобы насильщиков оставляли некоторую надежду на то, что пока его кидают не с обрыва. Эта мысль оказалась последней из вразумительных. Его тело со стуком приземлилось на дощатый пол. Вспышка боли оглушила Андрея. Затем его накрыла завеса беспамятства, плотная, словно из порезиненного брезента. Очнувшись, Андрей обнаружил, что мир сузился до размеров кунга, в которого обычно перевозят бакалею. Его новый, сильно урезанный мирок болтался в каком-то другом, значительно большем, а раскачивался, подпрыгивал. Тело Андрея перекатывалось от стенки к стенке. Это рано или поздно добило бы и здоровый организм. Сознание, и без того мерцавшая, как лампа при перепаде напряжения, погрузилось во тьму до того, как он догадался, что находится в кузове грузовика на паре личной скорости преодолевающего серпантин горной дороги. Подсознание, оставшееся на дежурстве, фиксировало толчки и удары, интерпретируя их по своему усмотрению. Андрею представилась подземная река, влекучая тела в неизвестном направлении. А река изобиловала бурунами и перекатами. Валы сталкивались и ревели в темноте. Вокруг не было ни малейшего намека на свет. «Это Стикс», — сообщил внутренний голос со злорадным смешком, от которого, как показалось Андрею, на полкилометра веяло истерикой. «Значит, ты умер, чувак! Ты умер, придурок!» Бадуро решил, что не останется перед внутренним в долгу, а размажет его, как манную кашу, об стенку. «Мы умерли!» — не применул уточнить Андрей, и, кажется, уловил жалобный всхлип. «Мы, чувак! А темно здесь от того, что ни единой гребаной электрокомпании не взбредет в голову тратиться на освещение канализации. Самой главной канализации, если ты просекаешь...» «О чем я?» «Канализации?» В глобальном масштабе.